оказалось, что лечить Катя действительно умеет, хотя смысла предпринимаемых ею действий Соприн до конца не понимал. Она давала ему какие-то лекарства, мазала определенные точки на теле пахучими мазями, которые нестерпимо жгли кожу, заставляла вдыхать поднимающийся из термоса пар от горячей воды, в которой развела вьетнамский бальзам и таблетку валидола. Зачем это нужно, Николай не знал, но послушно выполнял всё, что она велела. Он мог бы съесть даже живую жабу, если бы получил её из катинох рук. "Имейте в виду, Коля", говорила она очень серьёзно, забирая у него градусник. "Я не вылечила вашу болезнь. Вам нужно лежать в постели как минимум неделю, но температуру я вам сбила". И голова ближайшие полтора-2 часа кружиться не будет, так что до дома вы доедете, хотя это, конечно, не дело. Вам бы нужно сейчас поспать часов 10-12, а не ехать. Ехать Саприн не хотел. Он хотел сидеть здесь, в этой квартире, рядом с Катей. А ещё лучше лежать и болеть. Но непременно здесь. чтобы Катя за ним ухаживала. А где вы научились так ловко бороться с болезнями? спросил он. Катя весело рассмеялась. В нашей семье было шестеро детей, я старшая. Мама очень рано начала болеть, ей пришлось уйти с работы. Она с тридцати семи лет на инвалидности. Представляете, восемь ртов прокормить. Родители до да нас шестеро. Вот папа и начал ездить на заработки на север задерживался большие деньги присылал так что я привыкла быть нянькой на мне мамы и пятеро младших с 13 лет по неволе научишься и лечить и учить и сопли вытирать я среднюю школу можно сказать шестёст раз прошла сама училась и с каждым из младших все уроки переделывала до да проверила А сколько костюмов я к детским праздникам сшила, а сколько ушибов и порезов залечила. У меня иногда такое чувство бывает, что я пятерых собственных детей вырастила. Может, поэтому и замуж не выхожу. Знаете, кажется, я материнский долг перед природой полностью выполнила. Хочется немножко передохнуть. Николай уехал от нее в два часа ночи. Дома лег в постель и не вставал вот уже третий день. Ухаживать за ним было некому. Катиными методами лечения он не владел, поэтому страдал от температуры и ломоты во всем теле. Принимал традиционный набор лекарств и нетерпеливо ждал, когда болезнь отступит настолько, что он сможет ездить. по всему городу разыскивая Тамару. Жила он один. Где-то в Подмосковье на тёплой зимней даче жила его мать со своим третьим мужем, но Николаю и в голову не могло прийти позвать её. Мать он ненавидел. Вера Григорьевна никогда не утруждала себя заботой о детях, отправив шестимесячного Колю к своей матери в далёкую украинскую деревню, она за двенадцать лет ни разу не навестила его, ограничиваясь денежными переводами и посылками. Ее мать Колена бабушка была женщиной мудрой и доброй, и хотя поведение дочери не одобряла, ни разу не говорила об этом вслух при мальчике. Напротив, внушала ему мысли о том, что его мамочка самая чудесная, самая красивая, вон как она заботится о нем и деньги шлет, и подарки к праздникам. Когда Коле исполнилось 12, от матери пришло письмо, в котором она позволяла наконец прислать мальчика обратно в Москву. Коля, выросший рядом с бабушкой-сказочницей, чувствовал себя принцем в изгнании, а маму, которую до той поры ни разу не видел, считал не меньше, чем доброй королевой, которую злые враги заставили расстаться с единственным сыном. Теперь с проевсками врагов покончено, и она зовёт его своего любимого сына обратно. Реальность однако оказалась грубее, жёстче и пошлее. С колином отцом мама, как выяснилось, давно развелась. От второго брака у неё была трёхлетняя дочка Ирочка. Мамин новый муж с самого начала не одобрял, что Коля живет не с ними, и требовал, чтобы Вера Григорьевна вернула сына домой, но та отговаривалась, ссылаясь на стесненные жилищные условия. Они жили в однокомнатной квартирке. Когда муж получил от своего ведомства огромную трехкомнатную квартиру, оттягивать Коля на возвращение причин не нашлось, и Вера Григорьевна сдалась.